Лобастик, выключай компьютер. Во все игры не переиграешь. Сейчас-то, только последний раз, погибну. Мрак посмотрел на экран. Маленький человек бойко прыгал с кочки на кочку, пробираясь по болоту к островку, на котором росли три пальмы. Попутно он метко стрелял по зубастым теродактилям, атаковавшим сверху изменённым головам, выныривающим из воды. Морок взглянул на уровень сложности. На таком он даже не пытался играть. Однако Бастик чувствовала себя уверенно. Играя, она повизгивала, отпрыгивала на месте. Хвост то вздымался с вечкой, то обвитал ножку стула. Крылышки напрягались и вздрагивали. Задние лапки притоптывали. Человечек на экране прыгнул три раза с кочки на кочку. задержался на секунду, чтобы срезать метким выстрелом передаттеля, который с плеском упал в воду и прыгнул на очередную кочку. Но кочка внезапно раскрылась чудовищной зубастой пастью. Человечек-прыжки успел выстрелить в пасть, та захлопнулась, снова превратившись в кочку, и вместе с человечком погрузилась в пучину, поднимая из себя одна пузырьки. сложились в боку RIP. Утопла, огорчённо сказала Лабастик. Надо было слева идти. Утонула. Поправил мрак, выключил компьютер, поднял Лабастика на руки и вышел из бункера. Сегодня будем учиться летать. Ты уже большая, всё отлично понимаешь. Крылья даны тебе не для красоты. Видишь, в небе птичка летает. Ты можешь летать намного лучше. Лобастик посмотрел в небо на птичку, и хвост, пройдя между задних лап, плотно прижался к брюху. Опять то же самое, подумал мрак. Боюсь и всё, никаких объяснений. У Литовкина на компьютере тоже играть не хотим. Если и эта идея провалится, что тогда? А ты знаешь, что летать можно не только высоко. Но ну и над самой землей Это намного интересней Ты несешься по лесу И кажется, что это лес несется на тебя Ты ловко выворачиваешься от деревьев Закладываешь виражи Ни одна птица не может летать так, как настоящий дракон Помнишь, как мы по канату катались? Помню Лобастик осторожен на востре ловушки Только учти летать высоко намного проще, чем низко. Поэтому все сначала учатся летать высоко. Ну если ты не хочешь летать высоко, будем сразу учиться летать низко. Главное чувствовать крыльями воздух и держать равновесие. Равновесие надо держать хвостом. Он для того и служит. Ну, полетишь сама, поймёшь. А крылья надо поднимать легко. А когда опускаешь, загребай как можно больше воздуха. Попробуй, только не в полную силу, а так, чтобы от земли оторваться. Лабастик попробовала. Сор и старые листья закружились в воздухе. Марок посмотрел на небо. Облачный фронт накатывал с севера. Через полчаса час небо обещало полностью скрыться за пеленой облаков. А лобастик должна изнывать от нетерпения. Сейчас давай пообедаем, а потом пойдем на речку. Учиться летать будем над водой, мягче падать. Сейчас хочу. Только дойдем до речки, пора возвращаться обедать. А если сначала поедим, сможем плавать и летать до самого вечера. Лобастик крутнулась на месте и устремилась в бункер. Изнутри донёсся грохот упавшего стула. Она была выше меры, разумным существом и понимала, что если папе что-то взбрело в голову, то спорить бесполезно. Её порция тушёнки с бобами была съедена ещё до того, как папочка сел за стол. Поэтому вопрос об использовании ложки для еды отпал. У лабастика в запасе было много трюков. позволяющих ускорять рутинные операции. Но вот как ускорить самого папочку, она не знала, не понимала, зачем разогревать консервы, ведь горячую еду нельзя так быстро проглотить, как холодную. Расскажи, попросила она, и мрак, разогревая консервы, принялся рассказывать о жизни в Тауне, о том, как мух золото, о том, как Бугра выдвинули мэром, Упускаю, конечно, некоторые кровавые подробности. Он не хотел, чтобы Бастик вырос таким же наивным и смешлёнушим, как её мама Танара. Рассказы о Тауни и вообще о Зонии велись каждый вечер, и выслушивались с огромным вниманием. Это стало традицией. Мрак не скрывал от девочки ничего: ни хорошее, ни плохое. подробно объяснял движущие мотивы своих и чужих поступков, вынося им справедливую и суровую оценку. За дверью послышался топот и хриплое с при свистом дыхание. Истальян сам прыгнул в руку. Лобастик в норку, приказал Мрак, и драконочка скрылась в тоннеле, ведущем к подземному ручью. Дверь распахнулась, и увалилась Катрин. Мрак её сначала не узнал. Вся в грязи, лицо залито кровью. На лбу длинная кровоточащая ссадина. Но Лобастик узнала и прыгнула через всю комнату. Катрин ударилась спиной в стену и прижала к себе радостно извивающийся комок лап, крыльев и хвостов. «К бою!» — выдохнула она. «Китайцы люди! Много! Бегут сюда!» Мрак уже открывал оружейный шкаф. Шкаф был заперт от лобастика на висячий замок. Ключ не входил, поэтому Мрак снес замок выстрелом из пистолета. «Сколько их?» «Двадцать. Больше. Двадцать три. Нет, уже двадцать два». Мрак выругался и кинул Катрин пистолет. Та поймала, уронив лобастика на пол. Передернула затвор. Мрак крякнул, содрал крышку с ящика динамита. В ящике были его самодельные гранаты. Круглые динамитные шашки, к которым широкой липкой лентой в два слоя были примотаны сантиметровые стальные шарики. Далеко они, лобастик в норку. За мной бегут, пятый километр отстали. Зачем сюда привела идиотка? Убежать не могла. Шли тебя убить, лобастика поймать, китаец приказал. Прости. Мрак заряжал уже четвёртый пистолет и рассовывал их по карманам. Сунул два метательных ножа за голенище, один в специальный карман сзади, за воротом. Закурил сигару, закашлялся. Ототащил к двери ящик своих гранат. Выглянул в глазок рядом с дверью. В метрах в 300 увидел фигурку человека, дальше вторую. Схватил самодельный ручной пулемёт. Сунул Катрин открою дверь, побегу на улицу. Ты стреляй, куда угодно, только не в меня. Потом подбери себе оружие и уходи в глубину пещеры. Не уходи, пока я не позову. Катринке умоля. Марок распахнул дверь и, пригибаясь под тяжестью ящика, выбежал наружу. За спиной загрохотал кулемёт. Краем глаза он увидел, как один из наступавших упал. Рядом, выбив каменную крошку, ударила пуля. Мрак побежал вверх по склону горы. Ещё одна пуля ударила в гранит, осколки камня обожгли щёку. Полемёт загрохотал совсем рядом. Мрак рванул по склону влево и облегчённо рассмеялся. Он был в своей засидке, защищённой со всех сторон камнями. Рядом тяжело дыша упала на землю Катрин. «Вот смотри». Мрак показал ей конструкцию из металлических уголков, проволочек и двух зеркал. Это перископ. «Теперь вставляю сюда пистолет». Он закрепил оружие в верхней части приспособления перед зеркальцем. «Что получилось?» «Правильно. Устройство для стрельбы из-за угла». Мрак приподнял верхнюю часть над камнями. Осмотрел лес, глядя в нижнее зеркальце, и нажал на проволочный крючок. Пистолет наверху рявкнул. Сколько ты говоришь, их было? Пистолет опять рявкнул. От них и двух. Осталось 20, отозвалась Катрин, пока мнем застучали пули. Мрако смотрел панораму, свой перископ и снова нажал на спуск. 19 с половиной. Ты умница. Совсем их загоняло. Стрелять не могут, руки дрожат. Пусть подойдут поближе. Он передвинул сигару к уголу рта. Пистолет в верхней части перископа опять выстрелил. 18 с двумя половинами. Мазать стал хозяин. Как тут не промазать, когда из-за камня одна задница торчит. Как они на меня вышли? Шпион следом за мидги пришёл. Ты не сердись на неё, Они задум вам бугра наблюдали. Чего сердиться? Такую дорогу протоптали, слепой увидит. Удивительно, что раньше никто не заметил. Пистолет опять выстрелил. Внизу раздался крик. Нападающие теперь перемешались короткими перебежками или ползком, используя прикрытие. Грахотали выстрелы, пули стучали по камням. Молодцы бородатики, умницы. Так держать, бормотал Мрак, оглядывая поле боя в перископ. Патроны в пистолете кончились. Мрак опустил устройство, достал второй пистолет. Неожиданно из-за скалы выскочил человек и вскинул ружьё огромного калибра. Из такого ружья можно было свалить дракона, не то что человека с 3 м, Катрин завизжала. Мрак выстрелил от бедра прямо в чёрную дыру ствола. В этот зрачок смерти, нацеленный ему в грудь, порожём взорвалось. Человек с кровавой кашей вместо лица покатился вниз. Фу, напугал. Мрак тряхнул головой и вернулся к своему перескопу. Ага, скучковались. Он взял шашку динамита, поджёг от сигары запал и швырнул вниз. Тут же схватил вторую, третью, четвёртую, поджигал и бросал. по розам в направлении. Одни далеко, другие совсем близко. Когда осталось три штуки, стал в полный рост, осмотрел поле боя, покрытое дымящимися воронками. Выстрелил несколько раз из пистолета, снова сел за камни, поднял перископ. Передохнём минут 30. Спешка хороша при ловле насекомых. Охраняй тылы, а я буду смотреть вперёд. Катрин проверила пистолет и села спиной к камням, чтобы лучше видны были подходы к их уютному гнездышку. «Ты хорошо умеешь убивать», — сказала она. Мрак не понял, упрек это или похвала. «Да, я хорошо умею убивать». «Ах, черт! Лобастик, сюда! Быстро!» Лобастик стрелой взлетела по склону и остановилась на камнях на самом виду. Мрак сдёрнул её оттуда. Драконочка ударилась боком о камни и взвизгнула. Катрин прижала её левой рукой к себе. Куда ж ты лезешь, глупенькая? Там полный-полно плохих дядей, которые хотели убить твоего папочку. Папа убил плохих дядей. Теперь мы пойдём на речку. Боись, лобастик. С речкой сегодня ничего не выйдет. Если мы не унесем сегодня плохих дядей далеко в лес, они завтра так начнут вонять, что жизнь здесь станет невозможна. — А чего мы ждем? — спросила Катрин. — Умирающие должны умереть. Истекающие кровью должны истечь. А все остальные должны выдать себя стонами и движением, чтобы я смог им помочь. — Я посмотрю, — предложила Лобастик и рванулась вперед. Катрин еле смогла её удержать. Только попробуй, и получишь от папы по попе. Томительно тянулись минуты. "Ждите меня здесь", сказал мрак и склостился вниз. Стал пересчитывать трупы. Насчитал 18. Проверил косты и нашёл ещё двоих, срезанных очередью из пулемёта. Опознавать некоторых было нелегко. На китайце среди них не было. Катрин с Лобастиком начали спускаться по склону. Мрак пошёл им навстречу. Двоих не хватает. Из-за камня вылетела круглая ребристая граната и покатилась по склону прямо под ноги Катрин. Лобастик побежал ей навстречу, обнюхивал незнакомый предмет. "Нет!" закричала Катрин. бросаешь животом на гранату. Мрак схватил Лабастика за хост, отбросил далеко в сторону. Другой рукой обхватил Катрин, сдвинул с гранатой, но перебросить за себя и откатиться не успел.